Вова тридцать четвёртая. Оглядевшись по сторонам, словно опасаясь того, что кто-нибудь мог подслушать их изговор, Жо уже собирался его рассказать своему другу своем своём новом соседе, как вдруг Джаффер поднял палец вверх. «Да только послушай, переиздевали, о чём сейчас пишут в газетах», — сказал он. С этими словами хозяин квартиры выдавал из-под стола новый номер у Ягуньяна. Джафф! «Ты же знаешь», – решительно сказал Джо. Мистер Артёв хотел сказать, что ему наплевать на все, что пишут в поясе, Но его друга уже было не остановить. «Итак, собака заработала на колбасу», – громко пил Джав, заговорок «Макси». <смех> Звучит это название научной на истории дети детишек, – подумал Джо, – но удобнее на стуле. В спойе два кинолога решили выяснить, какая порода собак самая терпеливая и вызывает больше симпатий у окружающих, – начал читать его друг. «Что это за кинологические разборки?» Побомотал мистер Техов. «Чтобы решить проблему, они устроили своим питомцам испытание», продолжил Джаф. «Слушай, ты действительно думаешь, мне это интересно?» не удержался Джон. Джафет опустил газету и посмотрел на него. Его скрытые за стекольчиков глаза выражали упрек, будто у нас «Вожди немного, дальше будет интереснее», сказал он и уткнулся сам в газету. Ты всегда всем говоришь что дальше будет интереснее. И его Джо. Владельцер квартиры проигнорировал замещение гостей и продолжил чтение. Мы с Каменсом решили проверить, чья собака лучше лучшевая команда стоять и сидеть. Сказывает Майл соберу известный кинолог-инструктор из Портленда. Почитал Кажется, уже где-то слышал имя раньше, подумал Джо. Мы оба решили оставить наших собак на целый час в Пёрл-дистикт. Ну, шутки ради, я положил рядом с ними две фитровые шляпы и табличку «Подайте на пропитание бывшим охранникам Белого дома». После этих строк Джав не смог удержаться от небольшого смешка. Такое ощущение, что цирка до для ой, вот он Джо. Но в то же время он подумал о том, что этого Нуэла Саберова было что-то общее с тем самым другом его покойной матью, который помогал ей завести собаку. С годами Джо забыл его имя. Но эта экстрадинарная выходка из газеты невольно заставила его вспомнить тот же нерадостный мускулистовый мужчину. Победителем стал мой ободок Флэйги. Похожие с удовольствием подбадривали голландного белого великана, который не забывал кланяться при каждом пожертвовании. Прочитав это, Джафет поднял голову и посмотрел на мистер тела поверх очков. «Как считаешь, чтобы поступил так же, как Зеваки спел в Дистикт?» заданному вопрос. «Ну, это невероятно», — ответил Джо. «У меня же есть своя собака. С чего бы мне вдруг отдавать деньги чужой?» «В твоих словах есть здравый смысл», — кинул Джофф. Ибо только жители квартир без собак могут позволить себе такие расходы». «Ну, а ты бы как поступил в подобной ситуации?» — вместо чего и их перехватить инициативу пересвистелки себя на своего друга. «Я», — кто бы за газетой, — «нахмылыш». Ты ведь сам живешь в квартире, у тебя нет собаки, справедливо напомнил ему Джо. Хозяин квартиры решил швухланица так вето на трос и к газете. За час флейи собака сабилла заработал целых 8 долларов США. А его конкурент Грозный ответ Каменца по кличке Райдер собрал всего лишь два нечтожих американских бакса, прочитал он. «Я ненавижу трейлеров, Джав, ненавижу!» Театрально воскликнул Джо, подражая героя из какого-то боевика. «Ты не единственный такой в Портленде, теперь это научно доказано!» Я смеялся Джав. «Это был конец статьи?» Спросил мистер Тёву, забейте, что вдруг положу газету на стол. «Да, это была вся заметка. Или ты думаешь, что статья о ком то достировке собак заслуживает отдельной полосы?» «Ну это понятно», кивнул слушатель. «Самые лучшие заметки – это кричащий заголовок. «А если убрать его», — добавил Дук, «тогда не осталось бы ничего интересного». «Ну и зачем ты мне это прочитал?» — Джо посмотрел на Джафа с некоторым упреком. Тот ничего не ответил, только снял очки и начал потирать их кусочком заныши. Джок Джо потянулся с газетой. «Ты можешь взять ее с собой», — небрежно сказал из свои квартиры, когда его Дук взял номер Риганьяна. «Не-не, я только взглянул», — поспешно отвечал гости побегая глазами по строчкам. Первое, что бросилось ему в глаза, был огромный заголовок, под которым было указано имя автора заметки. Некий Мигант Хиттон. Дальше шел текст, который Джав только что зачитал вслух, А в самом конце статьи была черно-белая фотография, на которой крупный мужчина держит на платке огромного белого бородура. Подпись под фотографией гласила «Ноэл Саберову и Узерной Флэйи». Джо взглянул на этот снимок из дальних невестных глаза. «Это же тот самый тренер, который помогал нашей семье с собаками!» Скликнул он, бросая газету обратно на стол. Джав, который уже поправил в носу, удивлённо по нему «Что, гордится тем, что их дозеплает в прессе?» Съездил он. Мистер Тёрвелл ничего не ответил на это, только опустил свой глаза на динолеум, по на кухню врачей друга. Любопытно, продолжил Джав, «Сколько позаработал твой бельгийский малинуа?» Он, в виду дубуфил собаку Джодена. «Не думаешь, что кто-нибудь дал ему хотя бы один цент С диктой грустью заметил Джо. «Ведь он такой невоспитанный!» Казалось чуть-чуть, и злоклаз в слезы. «Его случай, не тот ли сами Сабер подогнал тебе?» Убнулся вдруг. «Да, конечно», – высморкнул Раф с диктой вздражением заметил мистер Джо. «Тебя всегда все сказал хозяин квартиры, то ли чешая, то насмехаясь. «А потом пишут о них в успехах в газетах. Прекрати...» гостю был совсем не до смех. Тем временем Джафет вдруг сделал вид, будто бы между ними Не было во никакого о собаках И спросил своего друга внезапно Селостью в голосе Но ты должно быть был очень удивлен Когда вчера открыл папку, увидел там материалы о Греции Лично я вчера был весьма удивлен Когда место материалы кстати, в Кинти Обнаружил в своей папке листы Исписанные чужим почерком Рассказывающие о каких-то книжных бестселлерах в Мюнхене 70-х годов Да, это был правда. Мистер Ктеву получил задание своего босса собрать матья такого рода. Задача, по сути, заключалась в сборе информации о продажах нескольких известных фантастических романов в вышепомянутом городе за вышеуказанный именно период. В этом вопросе Джо очень помог один человек, которого за глаза назвали дядюшкой Когбовом. Это был старый немец из Бейсбадена, который в начале 80-х переехал из Германии в Америку. К ней в Потвенд прошел из-за проблем с контрабандой торговли на родине. На земле обетованно он не прекратил своих грязных делишек, а напротив организовал книжный магазин, где нелегально, конечно. продавал за полцены немецкие книги тем людям, которые умели читать на этом языке. Среди них, как нетрудно ни догадаться, был сам мистер Керв, который в детстве более или менее изучал немецкий язык по школьным программе и можно даже сказать, был одним из немногих среди своих одноклассников, кто действительно преуспевал в его изучении. Собственно говоря, при поддержке дядюшки Корб было мистер Терл и начал писать свое небольшое расследование. Так ему удалось выяснить, по какой-то странной причине, среди жителей Мюнхена высокой популярностью пользовалась книга неких «Братьев Стругацких», длинное название которого можно было примерно перевести с немецкого на английский, как «Это не просто быть Бором». Мистер Тёв понятия не имел, о чем могла быть эта книга, но впечатляющая цифра, стоящая в колонке «Список продаж», заинтересовала его в том смысле, что если уж немцы покупали эту книгу большим способом, то почему бы ему, или американцу своему своими Джо, не прочитать ее хотя бы? По совету старого немца, мистер Тёвелл, не прибегая к русскому написал что-то вроде заявления, где указал название книги автора, после чего отдавал Корбулу, который заявил, что благодаря этой процедуре желаемая книга будет лежать на столе Джо через пару Кстати, стоит заметить, что старый шакал даже не знал с него ни, ни цента за эту операцию. Видимо, дружеские отношения среди немецкого народа и какую-то почти священную ценность, хотя, глядя отец Кукоба, Джо в этом сильно сомневался. Отбросив мысли о гордом немецком народе, Джо ответил на адресованный вопрос относительно папки. Нет, Джав, честно говоря, я так устал вчера во время поездки автобусе, что мне было лень смотреть на Я сразу мыться пошел, а ты отвлек от меня от ванны своим замоком». Он не смог удержаться от колкастей своей фразе, которую, по-своейски говоря, сделал бы сказать вчера по телефону, но тогда он был немного не в том Но «Ну извини, Джо, я же не знал, что ты варишься кипящий водой, как цыпленок в кастырке». Джав тоже был не прочь меня за шутками с своим другом. «Ох, как же меня дожди от этой куриной темы!» в крикнул мистер Тю, Хозяин квартиры спросил своего гостя, в чем дело, и Джо вкратце изложил ему свои ранее упомянутые мысли, относительно того факта, что с вчерашнего вечера он, по сути, не ел ничего, кроме яиц и связанных с ними блюд. Джаффет пощутил, что сегодня, пока крайней мере, он гостил горло рыбы, но беседник, высказав свои переживания, замкнулся в себе и сделал вид, что не слышал его слов. Жав, заметив состояние своего друга, намекнул ему, что возможно ему пора возвращаться домой Слегка вздругнув, мистер Тёв согласился с ним и пожимает Джав руку Хотел что-то сказать на прощание, но язык больше не приновался ему Выходя из квартиры на лестничную клетку четвертого этажа, Джойс слегка поежился. Оказывается, он даже представить себе не мог, что из-за готовки в квартире джаффа стояла такая жара, что, привыкнув по дому температуре, он уже откровенно мерз в ней. Еле передвигая ноги, мистер Тёву спустился вниз и, чуть ли столкнувшись в дверях с каким-то понятным мужчиной, широко открыт глазами от страха, что я, наконец покинул это здание. Выйдя на улицу, он почувствовал, что погода несколько извинилась, и в самом деле солнце, до да этого яко светившее в небе, впервые за этой неделе было спрятано за облаками. Теперь, подумал Джо, ему не придется щуриться от слепящего солнечного света, приближаясь к своему дому. Это, по сути, имеющий мало смысла обстоятельства, по какой-то причине наполнило энергией, и он побежал вперед, как было этим утром. В своем собственном удивлении, мистер он не запыхался. Многие даже не устали к тому моменту, когда он преодолел весь путь и, утащив в команды ключа от калитки, посмотрел на крышу дома Стрейны Хай и, извините, семье Йонс. Его чуткие уши ловили звук шагов по здраве, наносившись из детского забора. Кто-то из женской половины, ибо сам мистер Йонс едва ли мог так легко передвигаться, прогуливался возле дома. Джо, немного поколебавшись от калитку и чуть не путяновись, его сгладавшийся пес, упёрся своими лапами в его живот с такой силой, что если бы Джо не охватился левую залежную калитку, он неминумо лежал бы сейчас на траве. Похоже, во время из-за рта Джо какой-то забавный звук, по-видимому, на крик, потому что подугают стороны забора за стороны дома новых соседей, послушавшиеся хорошо знакомый ему звонкий смех, похожий на звон маленьких колокольчиков. Вестер Тёва внезапно шлюпили в стыда. Он был почти полностью уверен, что маленькая девочка ничего не смогла задеть, плотно сбитыми досками делая на забор, но он понимал что сам шум возни, а также крик, хотя он не мог свой действительно он он в тот момент, невинуемо привлек ее внимание. Не решительно боясь самим собой, он сумел совладать своим чувством смущения и, как ничего не бывало, взял своему имену «Ну извини мне, приятель, совсем забыл, что ты голодал в своих шесть дней». Припав собаку за ухом, он вошел в свой дом, стаскиваясь с ног парадной туфли, ибо он никак не мог быть тому, что уношение сандали не является спинцов Он сказал вслух, чтобы не забыть. «Ладно, Джо, запомни, ты должен покорить собаку, иначе долго заплатишь за то, что не позаботился о своем защите». Несколько командирски тонного собственного обращения слегка растянул уголки его губ, но внутри он не смеялся. Сейчас он хочет немного сдвинуть. Идти в спальню ему будет решительно лень, поэтому он же устроился прямо на диване, который стоял в довольно построенной кухне рядом с обеденным столом. И подложив под голову каждый туго запакованный мешок с букой, вытянул ноги вперед и, забыв обо всем свете, отдал силовать младшего брата смерти. Сон, который он видел тогда лежа на кухонном диване, поразил его странным сочетанием мюлла и жуткого в разных пропорциях. Если описывать это более-менее подробно, то он увидел в нём берег то моря. По песку, усыпанному ракушками в вейры морского гребешка бегали двое детей, мальчик и девочка. Обоим на вид было лет по Дети были одеты по моде, вызывающейся статься в викторианской Они бежали друг за другом по песку, невольно его ногами. Затем он ядом, и мальчик, достав откуда-то запас хищенный котелок, же вспомнил, что он был ядно, что кого-то постарше что ребенка, подбросил и уехал. Шляпа закружилась в воздухе и попала в воздушный поток, который которого несут почту воды. Мальчик бросился догонять, говно бог, а девочка осталась стоять на месте, гяди ему светишь что-то кича. Видимо, это были подряющие слова. Вскоре фигуры дуга сквозь за песчаными дюнами, которые тянулись в пляж. Маленькой девочке очевидно надоело стоять на одном месте, и она в пипышку побежала по следам, оставленся ногами мальчика. И вот именно после этого мистер Тио увидел то, что побегу, тогда, как только девочка подошла всем близко к Дюнам, оттуда внезапно выскочили четверо жутких людей. Они были одеты в чёрные костюмы, длинные плащи развивались с спиной под оборону крыльям, и у всех у них, кроме одного самого толстого, на гвах были блестящие от пота чёрные Эти люди в чёрном бежали навстречу девочке неестественно верным шагом, как будто самих становилось секунду, и на ходу вытаскивали из своих поясов чёрные резиновый пристейский Последнее, что запомнил Джо, душу из девочки к девочке, глазами которые он увидел все эти действие. Какой кошмар! Поснувшись пытаясь обижать тебя сердце, выпалило на всю кухню. Сидя на диване, он вдруг почувствовал, что его щеки волосы были покрыты чем-то похожим на пыль. Он быстро поднялся на ноги и увидел, как воздух поднимается плотное облака белого порошка. Джо сердито выругался. Оказывается, пока он спал, мешок с мукой раскрылся, и теперь ему снова придется верить в порядок. Ну ладно, думал, для того, кто будет в ванной, не пивокатик Ну вот что делать с мукой, рассыпанной по дивану полу? Уборка никогда не была приоритетом в домашних делах мистера Тюрлова, поэтому, когда он подумал о том, что рано или поздно ему придется собирать рассыпанную кумешок мешок для мусора, смочь веник совка, ему вдруг стало немного не непсимее. Он взглянул на свою левую руку. Наручные часы стекла, гости гостя перепачканной мукой, показывали без двадцати шесть. «Надо спешить», – внезапно снил Джон. Местная лавка закрывалась в шесть тридцать, поэтому нужно было как можно скорее выйти из дома, чтобы его собака не умела сглубить. И структёр зашёл в ванну взглянул на свое отражение в зеркало. Его волосы, которые он подстегл этим утром, были покрыты мукой. Джо решил не прибегать к воде, потому что если он сейчас выйдет на улице с мокрой головой, то, что называется, приди ко мне, тетушка простуда. Поэтому он решил проблему непрезентабельного внешнего вида таким образом. Снял ей пачки на муку пиджак, рубашку и бюки, а вместо них надел футболку и шорты, которую он долгое время не вынимал из своего гардероба и своих стиральных комплексов. После этого Джо встал над мусорным ведром и прибегал в помощь расчески, и начал получать ее в страх муку. Посмотревшись легко он и слышал, какой-нибудь головной бог пришел себе очень кстати для его тела, Потому что он не смог насухо вычистить муку из волос, а также ему что не хотелось пугать людей своими якобы седыми волосами. Едва слышно лугаясь на собственную неяшливость, он снова полез в шкаф, где он смог найти старую камуфляжную кепку, явно рассчитанную на гораздо более молодого человека, но за неимением ничего другого не структировал надевы на свою посыпанную голову и еще раз взглянул на свое отражение в зеркале.